Голова девятая. Обида. «Здесь налево, Рэй». Придавив ногой одноруковый мужчину, я заглянул в ледяной горный хребет божественными глазами Миши и отправил Рэй Уликс. Мужчина пристально взглянул на меня. «Не обращай внимания, тебя это не касается». Он спокойно смотрел на меня магическими глазами, будто изучая. Похоже на удар лицом, а пол ему вообще плевать было. «Ты суверен? Вопросы здесь задаю я». «Зачем ты напал на мою маму, если даже не знаешь, кто я?» Тут его выражение лица почему-то изменилось. «Что? Ты не слышишь меня, что ли?» «Зачем ты напал на мою маму?» Выражение его лица было трудно описать словами, да ужаса безобразное, представляющее из себя смесь гнева с радостью и презрения с безумием. Раздался жуткий смех. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вот оно как! Родила! Родила-таки!» Так долго сопротивлялась, но в конечном счёте всё-таки отдалась блядство её. И я как следот наступил на него ногой, и его лицо снова погрузилось в пол. Знаю своё место. Ты своим вульгарным смехом мою маму напугаешь. Вдруг он резко вытянул свою руку и схватил ей ступню, которую я придавил его голову. Его взгляд был буквально прикован ко мне. Не говори так, братишка. Из всего его тела потекли угольно-чёрные частицы. Мой покрытый барьером дом начал дрожать от абсурдно мощного потока магической силы. Он вздумал забрать всё её внимание себе. Его рука настолько крепко сдавила мою ступню, что аж кости заскрипели. "Вы на мне всего 8 месяцев, так что я имею на это полное право". Я попытался подавить его магическую силу магическими глазами разрушения, однако чёрные как смоль частицы продолжали литься без конца, стремительно заполняя комнату магической силой. Э, тем не менее, что-то я не слышал, чтобы у неё были другие дети помимо меня. Это что, какой-то новый вид мошенничества? Чтобы обоздать его силу, я окутал своё тело угольно-чёрными частицами. Можешь употребить это на словах сколько угодно, но магическую силу тебя не скрыть. Похоже, ты весьма качественно её изменил, но я вижу. И это тоже должны видеть, что наша с тобой магическая сила одного толка. У меня в ушах раздался странный шум. Моя основа действительно слегка реагировала на его основу, будто резонируя с ней. Возможно, наши с ним магические силы и вправду можно назвать похожими. Говорят, что на свете можно встретить трёх персон с одинаковыми лицами. То, что наши магические силы случайно оказались сильно похожими, ещё не значит, что ты мой брат. Да и вообще... Его рука ещё глубже вгрызлась в мою ступню... Он должен признать, по физической силе он ничуть не слабее, а скорее даже сильнее Нахема. Вмиг, когда я сфокусировал магическую силу в ноге, он проворно отпустил её и бросил в мою маму лежавший на полу красный коготь. Я покрыл её бенаевым, однако в момент столкновения с чёрным барьером красный коготь поглотил его и обратил в свою силу. Акутно и чёрным сиянием коготь приблизился вплотную к моей маме. Я отправил его в полёт пенком в голову и одновременно отскочил назад, схватив красный коготь своей рукой. Он разбушевался, обильно росиевая искра во все стороны, но я силой обуздал его. Если бы подобное произошло вне моего дома, который защищает порядка как весовой печи, то всё вокруг бы смыло под частую. Даже если вдруг окажется, что мы родились из одного чрева, я не назову столь плохо относящегося к родителям сына братом. Наконец освободившись, Он скачил на ноги и яростно бросился на меня. Загадэс. Примечание переводчика: записано как казнь основа. Бездда. Хотя мы использовали разные заклинания, обе наши руки окрасились в угольно-чёрный цвет. Он выбросил свою ладонь вперёд, используя её как клинок, но я поймал и остановил её своей ладонью. Оттолкнув меня мощных заклинаний, во все стороны разлетелись искры магической силы, и колонны моего дома заскрипели. «Хм, где ты скрывался, обладая такой силой?» «Это я у тебя хотел поинтересоваться, братишка, как ты скрывался?» «О чём ты? Дебила из тебя корчишь!» Будучи не в состоянии выдержать давки между нами, наши ноги с грохотом погрузились в пол. В этот миг в его единственной руке собрались угольно-чёрные частицы. Это было очень странно, правая рука у него отсутствовала начисто от самого плеча. Но похоже, что несуществующая правая рука несла в себе куда большую магическую силу. И эта зловещая магическая сила его правой руки придавала силу существующей левой. Его мощь аномально выросла, и он оттеснил меня. Я проскользил ногами по полу и уперся спиной в стену. Пытаешься управиться с моей рукой только одной своей? Похоже, магические глаза у тебя никудышные, братишка! Да знаешь, что-то я в последнее время толком не замечаю всякие мелочи. Стена позади меня треснула. В особенности, всякую мелюзгу. Чёрные частицы закружились вокруг его единственной руки. Видимо, он повёлся на мою провокацию и, резко оттолкнувшись от земли, пробил маную стену насквозь. «А насек!» – раздался голос моей мамы. Однорукий мужчина продолжал толкать меня, и мы оказались на кухне. «Тьфу! Ты даже в бездну силы заглянуть не можешь! И только языком чесать мастак!» «Не знаю, пытаешься ли ты просто поставить себя в равные со мной условия по силе. Но моя единственная рука равна двум. Если ты сейчас же не пустишь ход в ход свою правую руку, то пожалеешь об этом!» «Что ты? Для поддержания равновесия мне одной руки хватит. Ведь тебе...» Сделав ещё один шаг назад, я сказал... «Не хватает мозгов!» Я расслабил свою ладонь и парировал его ладонь, которую он использовал как клинок. Он споткнулся, сделав несколько шагов... Полетел лицом вперёд, и я схватил его за затылок рукой, сбив с да. Если мы выслабим ещё больше силы в такое время, то доставим неудобство соседям. Не подавляя набранный им по направлению вперёд импульс и продолжая держать его за голову, я резко бросил его. А впереди его уже поджидала горящая эквисова печка. А, -а, а! Он залетел головой внутрь эквисовой печи, и её пламя полило его. Он шустро развернул антимагию и схватил с левой рукой за край печи. «Да чего ж ты настырный!» Я резко опнул его ногой в задницу и затолкал внутрь печи оставшиеся торчать снаружи половину его тела. «Ах! Джо Грейс!» Я принялся беспрерывно стрелять в крепкую эквисовую печь угольно-чёрными солнцами. Джо Грейс, и каждый из которых обладал мощью сжечь дотла целую страну, обрушивались один за другим, и внутри печки разбушевалось чёрное, как смоль, пламя. «Отвечай, кто ты такой, зачем напал на мою маму?» Задал я вопрос в горящую чёрным пламенем Эквисову печку. «Дебила ты из себя корчишь просто отлично, братишка!» «Хм!» Я крепко связал его тело по рукам и ногам с Орой Эдиптом. «А-а-а! Захочешь поговорить? Выпущу!» Я захлопнул крышку Эквисовой печи, и изнутри послышались звуки яростных ударов. Тем не менее, эта печь, сделанная из Эквиса, так просто её не сломать. Так и сама печь решила 8 несёт отчаяния. Поэтому процесс горения будет стремительно распространяться, равносильно огромному количеству брошенного в неё топлива, и температура в ней будет повышаться с каждым мгновением. Рано или поздно находиться там станет невыносимо. Пододвинув стул к себе, я уже хотел было на него сесть, как вдруг ощутил на себе чьё-то взгляд. Я поднял голову к потолку и посмотрел сквозь него, но в небе никого не было. Я осузил поле зрения, вложил в глаза магическую силу и посмотрел вдаль, однако на краю неба тоже ничего не нашёл, а вот далеко за пределами неба, в чёрном небосводе, парила девушка, волосы которой были заплетены в длинную косу. На плече у неё была эмблема с черепом, а на груди с пузырями и волнами, а в руке она держала солнцезащитный зонтик. Похоже, носила она ту же униформу, что и однорукий парень, только женскую. Её глаза были закрыты, И тем не менее, будто все ими в виде, она направила кончик зонтика на меня, находящегося далеко на земле, и нарисовала им магический круг. Я окрасил правую руку в бледно-синий цвет заклинания Магнеас. «Ты с ним?» — отправил я и Эликс. «Можно сказать и так». Из кончика зонтика вылетел уголь на чёрный световой снаряд. Я развернул многослойный Бенаевн и покрыл им свой дом снаружи и в то же время окружил Бенаевна маму. В следующий миг этот Бена явно исчез, а угольно-чёрный световой снаряд появился прямо перед моей мамой, а они поменялись местами. «А...» — вымолвила моя мама и разразился мощный взрыв. Внешние стены с потолком смело, и наш дом с грохотом развалился. А ведь его только перестроили и сделали прочным. Взяв маму на руки, я сбежал до того, как взрыв распространился, не знаю, по каким условиям это происходит, но если нас способны менять местами магию... То я не могу позволить себе отходить от мамы. Из разрушенного дома раздался грохот. Крышка эквисовой печи, которая единственная осталась в безупречном состоянии, открылась. Должно быть, взрывная волна сняла с неё засов. Сейчас начнётся настоящая битва. Однорукий мужчина выппался к эквисовой печи. Он рисовал своей единственной рукой магический круг и взгнал на меня. С ним я разделаюсь легко, а вот та женщина в чёрном небосводе может доставить проблем. Отступаем. Отправила девушка с зонтиком лик с однорукому парню. Похоже, она даже не пыталась его скрыть. Я услышал её даже без перехвата их ментальной связи. «Но мы ещё не достигли нашей цели!» «Мы её перевыполнили. Отступаем!» Оказывая на него давление, сказала девушка. «Здесь его владение, и скоро к нему придёт подмога. А ты даже свою руку использовать не можешь». «Пять секунд, и я выполню поставленную нам задачу!» сказав это одной рукой, парень тотчас набросился на меня и на высокой скорости замахнул ладонью с закадом, держа в моноруках, я легко уклонился от всех ударов и отправил его в полёт пнув в лицо. "А, решил, что не смогу запросто разделаться с тобой, раз у меня заняты руки?" Громкие слова для того, чьи удары даже боли не причиняют. Парень прикоснулся своей рукой к правому плечу, откуда должно расти рука, и там появился зловещий магический круг. "Не зазнавайся. Всё это время я сдерживался против тебя. В следующий миг, когда полелись чёрные как смоль частицы, мужчина вдруг исчез. На его месте на земле упала маленькая кукла без одной руки. Ха, значит, он может менять местами вещи, имеющие некую схожесть между собой. Я поднял голову, бросил взгляд вдаль в чёрное небосвод и увидел рядом с девушкой с зонтиком этого однорукого парня. Я осторожно опустил свою маму и спросил: "Откуда вы?" Сейчас я тебе ничего не скажу. Мы не рассчитывали на эти тебя. При нашей следующей встрече мы можем оказаться как твоими союзниками, так и врагами. Ты всерьёз считаешь, что подобная логика применима, когда вы грубо врываетесь в чужой дом? Это просто факт. Я не держу на тебя зла, да и наша мать уже Её выражение лица изменилось, будто она что-то заметила. Она прикоснулась к правому веку и ощутив, что с её глазом, который она уже долгое время держала закрытым, было что-то не так. Заметила наконец. Я раскрыла руку и подняла её к небу. В ней лежал стеклянный шарик. Это был искусственный глаз, который незаметно украла у неё руку с огнеосом во время нашей схватки. Я задумался над тем, почему ты не открывала глаза, и заключил, что, судя по налету только одной руки у того парня и твоим оскостным глазам, секрет вашей силы в отсутствующих частях тела. Как тебя зовут? Раньше её голос был спокоен, но теперь слегка дрожал. Но мы с тобой, кажется, оба не представились друг другу. Кастория Арзанон, извечительно сказала она. Я дерзко улыбнулся. Я Анос Вэлдиготс. Анос, дрожа от гнева сказала она. Кем бы ты нам ни стал, союзником или врагом, я не прощу тебя. Держи этот искуственный глаз при себе и запомни моё имя. Кастория Арзанон отнимет у тебя то, чем ты дорожишь больше всего. Ого, он настолько для тебя ценен? Я раздавил её искуственный глас. Она раскрыла рот от удивления. «Вот что вы только что пытались сделать. Прочувствуй, как следует это на себе, и раскаясь, прежде чем обижаться на кого-то из-за недоразумения». Левая века к истории поднялась. Её полный гнев и искусственный глаз уставился на меня. «Запомни, однажды, рано или поздно, я во что бы то ни стало уничтожу тебя. А чего тянуть? Почему бы тебе не сделать это сейчас?» Она сжала зубы и дала волю своей ярости, однако на провокацию не повелась. Я, кликнув однорукого мужчину, они взмыли ещё выше в чёрном небосводе. Ожидаемо дальше следить за ними магическими глазами не смогла бы даже Миша. После чего возле меня появилось два магических круга, которые перенесли сюда Сина и Иджиса. Должно быть, они примчались сюда, узнав об этом инциденте. «Командуйте», — коротко сказал Син. «Пока что будем ждать. Я наложил на разбойников Энуэй. Мы узнаем, откуда они, по тому, куда они вернутся». наложил заклинание я тогда, когда пнул того однорукого. Пока они этого не заметили, я в настоящее момент на высокой скорости перемещались по чёрному небосводу. Куда бы они ни вернулись, моя магическая сила сможет следить их до самого края мира. "Ого, что случилось?" с торовым видом спросил Итхос. Энои прервался. "Они обнаружили его? Если бы с ним что-то сделали магией, то я должен был знать об этом." Наложенное мной эное не был разрушен или блокирован, а просто вдруг прервался, словно они вышли за пределы его зоны охвата.